Камера в гауптвахте, в которой Шанин отбывал свой срок, была малюсенькая, с выбеленными известью стенами, с топчаном в углу. Никто ее не охранял и не запирал. Все дни напролет Шанин лежал на топчане, не снимая бушлатые фуражки. Он много курил, читал толстые журналы и иногда тихо смеялся неизвестно чему. Завтракал он консервами, которые я ему приносил. Обедать ходил в редакцию, ужинал и ночевал у себя в кабинете. Никто из начальников ни разу не проверил Шанина на гауптвахте. Он мог бы и не ходить туда вовсе. В нашем доме офицеров показывали очередной фильм про войну. Какой-то милитаризированный культ-просвет работник зациклился на этой тематике, думая, наверное, что на войне людям надо крутить фильмы о войне. А люди... Хотели фильмов о любви. От войны всех уже тошнило. Мы с Юркой Шиловым сидели рядом и дышали в воротники, чтобы носы согрелись. В кинозал вошли двое. Он и она. Офицер придерживал беспалой ладонью женщину за локоть и искал свободные места. Женщина покачивала корпусом и улыбалась знакомым. Я первый раз видел, чтобы офицер вошел в кинозал с женщиной под руку. Это был вызов. «Они ведут себя, как муж и жена», — сказал я. И отгадал. Они недавно расписались в Кабуле, в советском посольстве. Офицеру оторвало пальцы на левой руке, неудачно обезвредил мину. Что-то в семье у него не сладилось, и жена подала на развод. Второй женой его стала машинистка из штаба части. На фильме мы с Юркой отлично выспались. Удивительное дело. На войне, казалось бы, только и мечтать о том, чтобы выжить, не подхватить тиф или гепатит. Но людям этого мало. Они, как заведенные, говорят не наговорятся о семейном счастье. Его-то счастье и в союзе не всякий видел. Наш начальник типографии, прапорщик Володя, поведал мне грустную историю своей семьи, Вторая его жена с письмом прислала список товаров, которые он должен был ей привезти. Володя тряс бумажкой моего лица и орал так, будто я был в чем-то виноват. А первая, бывшая, то есть женка. Как узнала, что я в Афгане, так пишет. Может, помиримся, Володя? Тоже с заграничных шмоток захотела сука. Он показывал мне фотографии обеих своих жен. Каждая из них была раза в два толще Володи и мне от этого было мучительно жалко его. Наш корреспондент, Василий Тимошенко, стал отцом в Афганистане, бегал по редакции с пачкой серых фотографий и показывал всем свою голопопую дочку, потом обклеил этими фотографиями стены своего кабинета. Долгое время мы все любовались галереей пеленочек, распашоночек, чепчиков, слюнявчиков, И искренне желали нашему юному другу не оплошать во второй раз и обязательно заделать сына. Из отпуска Вася вернулся подавленным. «Я развожусь», — сказал он без лишних подробностей, — и развелся. Похоже, не его это оказалась дочка. Век неверных жен. Шанин, естественно, тоже был на грани развода. Жена слала ему письма с угрозами он прятал гульку в платяном шкафу когда в его кабинет рвался пьяный начальник поодела чтобы застукать шанина на месте так сказать преступления он стоял перед ним на вытяжку когда ночпо обещал вписать ему в личное дело о моралку начальникам ничего не стоило изломать и сковеркать всю его судьбу и все же шанину завидовали завидовали завидовали письма из дома Я получал очень часто, наверное, даже слишком часто. От них веяло далекой и неправдоподобной жизнью, в которой были трамваи, гастрономы, докторская колбаса и пиво. Иногда почта давала перебои из-за нелетной погоды. Тогда письма я получал раз в неделю, но пачкой. Читал я их по часу. Это был допинг, обязательное условие здоровой нервной системы. Получать из союза письма. Без них можно было сойти с ума. Но до меня письма читала какая-то цензура. Никто не знал, зачем она это делает и где сидит, но все знали о ее существовании. И все ее ненавидели за то, что работало скрытно и нечестно. Почти каждое второе письмо было либо распечатано, либо заклеено после вскрытия. Делал это какой-то грязный неряха. Он ляпал клея столько, что письмо внутри присыхало к конверту. Его приходилось осторожно отдирать, но почти всегда часть текста пропадала. Как будто в насмешку, на конверте в таких случаях ставили штамп, поступило на узел связи в распечатанном виде. Какую же тайну искала цензура в письмах из Союза? Читать чужие письма всегда низко и подло во имя чего бы это ни делалось. Я никогда не собирал и не хранил писем, а сжигал их в печке. Этот ритуал навевал смертельную тоску, но отказаться от него почему-то никак не мог. Зимой их светлое пламя приносило свою толику тепла в мой кабинет. Печь, надо сказать, я всегда топил щедро, до отказа набивая ее нутро углем. Иногда приходилось включать кондиционер, Так было жарко. Одной хорошей закидки угля хватало на всю ночь. По утрам под слоем пепла можно было еще найти тлеющие угольки. Никакие электроприборы не могли тягаться с этим незамысловатым, чугунным творением космической эры. Из-за ареста Шанина мне подвалило работы. Через день приходилось до полуночи вычитывать газетные полосы. Строчки плыли перед глазами. Я переносицу, ежеминутно вставал из-за стола и курил. Прыщавый солдат-наборщик ковырялся выколоткой в гранках под тусклой лампой, дышал на замерзшие пальцы, согревая их, бережно доставал из кармана и подкуривал смятый в рыжих пятнах бычок, делал две-три затяжки, обжигая пальцы. Неразговорчивый, терпеливый, исполнительный. Я смотрел на его черные от краски руки, на грязные Хб на розовые щеки с прозрачной щетинкой и думал о том, что у него есть отец и мать, для которых этот невзрачный, уродливый обстриженный парнишка самое дорогое, по ком столько выплакано материнских слез. Всех бы их наградил, будь моя воля, даже если они не ходят в засады и на операции, даже если война для них не смертельна. Но выбить медальку для солдата из небоевого подразделения было делом безнадежным. Наборщики об этом знали и болезненно переживали. Они считали себя людьми второго сорта. Второй сорт — это те, кому жизнь здесь была в какой-то степени гарантирована. Каждый день я встречался с людьми, которые такой гарантии не имели. Они педантично подробно рассказывали о том, как умирают другие. Сначала это казалось мне кощунством, а потом я понял, что те, кто жив, и те, кого уже нет, на одной ступени, их стремление поподробнее в деталях обрисовать облик смерти – это попытка приучить себя, свое сознание к тому, что всякое может быть. Знакомый офицер как-то мечтательно предвкушал свой отпуск, рассказывал мне как они с женой вместе поплывут в круиз на шикарной Грузии, в каких кабаках побывают. А через минуту раздумывал уже о жутких вещах, о том, что если его хлопнут, то гроб не войдет в прихожую квартиры родителей, там слишком тесно. Он рекомендовал мне чаще подставлять лицо солнцу, чтобы оно стало смуглым, тогда труп не будет отталкивающе синим. Всем своим видом. Он демонстрировал, что относится к этим вещам, как к чему-то обычному, естественному. Может быть, он разыгрывал передо мной спектакль или таким образом пытался успокоить сам себя. Юр Кашилов не был такой мрачной личностью. Во всяком случае, я всегда его хорошо понимал. Ему, конечно же, было страшно первым входить в нехорошие кишлаки, но он входил потому что это было его служебной обязанностью — работой. Он много раз бывал под обстрелом и, не бравируя, рассказывал мне, как это страшно. Но о смерти он никогда не говорил и, по-моему, старался ее даже не предполагать. Он не хотел признавать ничего, кроме жизни. Как-то мы заговорили о Львове, родном для нас городе. Оказалось, что там мы могли видеть друг друга из своих окон. Открой форточку, свистни, другой прямо в квартире услышит. В тот день, когда мы нашли друг друга как соседи, мы решили обязательно встретиться во Львове, свистнув из окон и сходить в хороший кабак. Пару раз мы с ним в деталях обсуждали, как отмоемся, отскоблим афганскую грязь, побреемся трофейным шиком, наденем беленькие рубашечки, возьмем под руки своих дам. Сядем за столик с белой скатертью и закажем самые дорогие блюда. И в тот день мечтали мы, шампанское будет литься рекой, и музыканты будут исполнять только жуткие афганские песни. Мы действительно встретились с ним во льгове и сходили в ресторанчик, но все было совсем не так, как мы мечтали. Мы с Шиловым были ровесниками. Окончили одно училище, только разные факультеты. Однако я подсознательно чувствовал его превосходство, считал и не без оснований, что он тверже стоит на ногах. Он, как я уже говорил, командовал группой вагит отряде имел в подчинении солдат, который мог приказать выполнение боевой задачи. На первом нашем совместном выезде в нехороший кишлак я старался быть ближе к нему и реагировать на любую ситуацию только исходя из реакции Юрки. В Баглане, три месяца спустя, я с четырьмя солдатами влип под перекрестный обстрел. Василий Бенкич, водитель бронетранспортера, на котором я был старшим, не справился с управлением и на полной скорости съехал с дорожного полотна. Колонна, увлеченная боем, умчалась дальше. Застрявшая в кувете машина стало отличной мишенью для перекрёстного огня. Я приказал солдатам занять круговую оборону, чтобы не позволить засевшим в дувалах гранатомётчикам прицельно выстрелить по БТРу, ибо в машине на командирском сиденье в просторном бушлате с капитанскими погонами сидела медсестра из медсамбата, Ирина. Полчаса мы отстреливались, ползая по сырому квету Одни... Я не знал, придет ли к нам кто-нибудь на помощь, и вообще, живы ли те, от кого я ждал помощи. Наконец, нас выволокло из-под огня БМП, из батальона политработника Саши Воронцова. Ирина долго ничего не могла сказать вразумительного, только тихо всхлипывала и не поворачивала лица. А потом тихо и обиженно произнесла «Вы так ругались матом!» Она оставалась женщиной даже в минуты смертельной опасности когда я доложил старшему колонны подполковнику скороглядову о том что техническое замыкание колонны бросило нас на произвол судьбы он едва изменившись в лице коротко отрезал надо было сразу выйти на связь и доложить о себе мы подумали что это твой маневр что ты нарочно съехал в квет чтобы укрыться от огня а девчонка Не скоро пришла в себя. Судьба журналистов щадит, по-своему объяснил я Юрке причину своего везения. Они и нужны для того, чтобы запечатлеть историю. И странное дело, после этого Юрка стал тянуться ко мне, старался на выездах быть рядом со мной, словно и в самом деле надеялся укрыться от беды в лучезарном сиянии доброй магии. а долгая дорога во львовский кабак началась у нас с поездки в нехороший кишлак где должны были вести агит работу активисты НДПА и местные мулла наша техника осталась на шоссе и мы пешком пошли на центральную площадь кишлак казался совершенно необитаемым но тихий скрип дверей за нашими спинами и запах очагового дымка говорили сами за себя юра нес автомат стволом вниз Руки в карманах, будто, извините за каламбур, с неохотой шел на охоту. У кишлака была дурная репутация, потому что неделю назад здесь был обнаружен склад с оружием. Так вот, глядя на вялую невысокую фигурку Шилова, я испытал нечто вроде зависти, что вот идет человек, такой же, как я, но тем не менее ничего не боится. У меня самого все сжалось внутри от зловещей тишины и каждую секунду я ожидал выстрела. В центре мы осмотрели несколько сарайчиков, крытых соломой и щедро засыпанных овечьими шариками. Настроение у нас улучшилось, потому что за нами по улочке уже шла боевая машина пехоты. Затем приехала летучка с громкоговорителем, и Мула первым начал свою работу. Низким, певучим голосом он призывал к чему-то декхан. Что-то обещал им, в чем-то убеждал. Люди стали подходить, контакт был налажен, но в это время четверо молодых афганцев из провинциального комитета НДПА сорвались с места и побежали на вершину сопки, которая возвышалась над кишлаком. Когда я спросил у старшего нашей группы, чем были взволнованы эти ребята, он ответил, «Они знают свое дело, не надо обращать внимания». Однако общее спокойствие было уже нарушено. Люди, окружавшие Мулу, перестали слушать его воззвания, повернули лица в сторону сопки и стали напряженно следить за бегущими. Пять минут спустя старший группы подозвал к себе Шилова и сказал ему «Ну-ка, садись на БМП и шпарь за ними!» Напоследок предупредил, чтобы по понапрасну огня не открывали. Ведь тут вроде как агит-работа идет. Шилов как будто ждал моего взгляда, моего движения навстречу ему, и кивнул головой, приглашая прокатиться. Мы сели на БМП, взлетели на гребень сопки. Это оказалось ровное, как стол плато. Вот, выехали на эту лунную поверхность, машина остановилась, и мы, как матросы с корабля, ищем землю то есть группу наших афганцев. Ничего, пусто. Интуиция подсказала Юрке направление движения, и мы рванули дальше. Минут через десять увидели их. Парни в разнобой рассказали, что заметили вооруженную группу. Душманы или кто они были, сказать трудно. Заметив преследование, стали убегать. Эти догонялки продолжались минут двадцать, до тех пор, пока группа неизвестных не спустилась вниз и не растворилась среди кустарников. Юрка был старшим здесь, ему надо было принимать какое-то решение. И вдруг мне нестерпимо захотелось, чтобы Юрка поделился со мной властью на правах земляка и тем самым повлиять на ход дальнейших событий. Перспектива проявить себя вдруг вскружила голову. Я предложил свой план – взять наших бойцов, ребят-афганцев и устремиться вниз, Прочесать кусты и найти возмутителей спокойствия. Юрка, парень выдержанный, хорошо маскирующий свое настроение. Но я заметил, мое предложение ему не понравилось. Он долго думал, покусывая кончики черных усиков. Но что произошло с афганцами? Узнав о моем желании продолжить поиск, они горячо заговорили, перебивая друг друга. Ни в коем случае не надо их искать. Они ушли далеко, это безнадёжно. Я впрочем и сам уже понял, что это безнадёжно, потому воспринял их слова с некоторым облегчением. Юра в это время подозрительно смотрел на афганцев. Потом он вышел на связь со старшим и доложил обстановку. Тот коротко и ясно ответил: "В авантюры не ввязываться". Так ничего я не добился. И у мулы Краснобая Думаю, тоже ничего путного не вышло. Люди разошлись по своим хибарам, никто не стал его слушать. «Ты знаешь, — сказал мне позже старшей группы, — эти парни из провинциального комитета больше всех были заинтересованы в том, чтобы та странная группа на сопке не попала в наши руки. И весь кишлак был в этом заинтересован. А бедный Мулан отрывался целый час у микрофона, убеждая всех в наших добрых намерениях. Вся беда в том, что перспектива проявить себя в Афганистане вскружила голову не только мне одному.